Брось, душенька, мой тебе совет, подпои его, запри с ним в комнате и скажи, что не выпустишь, пока он тебя не обещастит. Но когда Джулия собралась ехать, Джимми проводил ее до станции, подсаживая в вагон, похлопал по руке. Волнуешься, дорогая? Ах, Джимми, милый, я безумно счастливый и до смерти боюсь, но желаю тебе удачи. И не забывай, что он тебя не стоит.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 Рот слишком велик, лицо слишком тяжелое, нос слишком толстый. Слава богу, у меня красивые глаза и красивые ноги. Не чересчур ли я накрашена? Майкл не любит грима вне сцены. Но я жутко выгляжу без румяной помады. Ресницы у меня что надо. А черт повери, не такая уж я уродина. Не зная до последнего момента, отпустит ли ее Джимми, Джулия не предупредила Майкла, что встретит его.